Глава десятая. Вообще, идея ехать по третьему транспортному кольцу мне не нравилась. Дмитровское шоссе для меня, кстати, стало сюрпризом. Но там-то как раз все понятно. По нему в центр ехали те, кому разрешено туда ехать. Власть имущий всегда строят себе запасные аэродромы, а обычным людям оставляют лишь право подыхать ради них. Жестоко, но так было всегда и при любых режимах. В современном мире, как оказалось, тоже есть запасной аэродром, предназначенный для особенных людей. Одно это знание, что ты не принадлежишь и никогда не будешь принадлежать к числу особенных, обижает и бесит, не правда ли? Вот и мы сырые, когда узнали о возможности вырваться из лап окружающей действительности, то решили рискнуть. Чем мы хуже этих... «Особенных». «И все-таки я против», — покачала головой Ира. «Я прекрасно понимаю, что на маленьких улицах у нас меньше шансов получить неприятности с измененными и прочей гадостью. Но я уверена, что туда, куда нам надо, с севера попадают по Тверской, с запада по Новому Арбату, а с юга — по Большой Экиманке. Причем именно на Кутузовском самая сильная защита. Там и так всегда ездили мигалки, а теперь... «Вот!» Поднял я вверх указательный палец. «Поэтому там и надо прорываться. Нас там не ждут. Там, где самая сильная защита, обычно самые расслабленные люди». «Да, про Тверскую я с тобой согласен», — провел пальцем по карте. «Скорее всего, так и есть. Расчистили Дмитровское, кусок Садового и вуаля!» Мы остановились на углу с Нижней Масловкой. Напротив остановки, не доезжая, странных деревьев. Они хоть и имели фиолетовую листву, но больше в них изменений не наблюдалось. Перед нами навсегда застыл городской автобус. Внутри валялась брошенная холщовая сумка. В округе по-прежнему стояла гулкая тишина. Я такого никогда не слышал. Видимо, Валерьевича все измененные Москвы великолепно знают. И прекрасно понимают, что с ним лучше не сталкиваться. Проезжаем немного по кольцу, вела жена пальчиком по карте, сворачиваем на Ленинградку, опять немного проезжаем, и мы на расчищенной дороге. «Где нас ждут?» — закончил я за нее. «При этом нам пробираться по куче машин, застрявших на всех этих эстакадах. Да, я помню, что у нас вездеход, но такую дуру кнул в автобус. Мы не проедем. А ты уверена, что там не застряли большегрузы?» «Уверена». Странно посмотрела на меня жена. Им въезд туда был запрещен. «Конечно, они там должны встречаться, но...» «Думаю, мы их обедим. «Ирине нельзя отказать в логике, но почему-то у меня появилась стойкая убежденность, что мы не только потратим время, поехав тем путем, но и сейчас тратим, пытаясь спланировать». «Хорошо», — согласился я неожиданно даже для самого себя. «Двинем по-твоему». «Не получится, значит, попробуем прорваться через новый Арбат. Идет?» «Идет». Ира повернула ключ в замке зажигания. КамАЗ уверенно зарычал. Из фиолетовой листвы деревьев выпорхнула ворона. На первый взгляд самое обычное, но в современном мире ничему нельзя верить, а самому обычному верить нельзя вдвойне. Ира объехала автобус. Дальше на втором перекрестке когда-то столкнулись две машины. Одна из них дорогая. Помню, когда такая проезжала мимо, то каждый смотрел вслед. Сейчас это кусок мусора. Никому не нужный хлам. Мародеры такие даже не трогали. Слишком много электроники, низкая посадка, незащищенность от современных реалий, редкость запчастей и отсутствие таких автомобилей за пределами МКАДа. А ведь когда-то я завидовал обладателям этого куска железа. — Чего улыбаешься? — глянула на меня жена. Я молча указал на дорогую иномарку. Ира чуть крутнула руль, и наш бронированный КАМАЗ-Вездеход с легкостью смял в лепешку некогда роскошную вещь. На трешку мы выехали напротив длинного коричневого дома. Как и предполагалось, на кольце сумасшедшая пробка. В тот последний день люди словно взбесились. Авария на аварии. Первые измененные. Оружие. Сколько погибло при исходе из Москвы, не перечесть. Надежды, что свободен тротуар или внутренняя сторона, оказались несостоятельны. Машины везде. Джипы позастревали седьмыми и восьмыми рядами на обочине. В нестроенных линиях металлических могил застрял даже демилитаризированный БТР. «Ну что?» — задорно посмотрела на меня Ира. «Вездеход?» Не понимаю, от чего, но у моей жены всегда возникает детский восторг от возможности применить навыки проходимости нашей машины. Мы синхронно пристегнули ремни безопасности. Тряска ожидается серьезная. Поехали. Я сжал посильнее Абакан. Скрежет, скрип, звон, треск, хлопки. Какофония звуков, раздававшихся из-под наших колес, поражала воображение. Брошенные машины словно разговаривали с нами, жаловались на семь лет бездействия, радовались, что их жизни приходит конец. Двадцать с лишним тонн нашего веса сминали тонкий металл легковушек, как ребенок бумагу Если бы мы так проехались здесь лет восемь назад, водители нас бы линчевали, несмотря на броню. Сколько миллионов рублей мы истоптали, даже не догадываюсь. А ведь люди когда-то тратили жизни, чтобы заработать эти машины. Влезали в кредиты, отказывали себе в удовольствиях ради того, чтобы заработать персональный гроб. Вообще за эти семь лет я пересмотрел жизненные ценности. Да и не только мне пришлось это сделать. Всем. Апокалипсис вообще заставляет взглянуть на мир по-другому. Оказывается, что все, чем ты раньше дрожил, Навязанные рекламой жизненные ценности. Пропадает общество, которое их навязывает. Пропадают и ценности. На первый план выходит то, что действительно важно. А это не новый мобильник, не дорогая парфюмерия, не миллион каналов в жвачнике, не модный свитер. Съезд на Ленинградское шоссе занимал опрокинувшийся грузовичок. С виду маленький и крохотный, он упал таким образом что сумел перегородить всю дорогу. Неподалеку валялся и перевернувшийся виновник трагедии. Красная Мазда с развороченным капотом, лобовое в давным-давно засохшей крови. Сразу видно, успел человек. Мы пересекли трешку в районе двенадцатого дома. Пока пробирались по крышам автомобилей, я постоянно наблюдал за подземным переходом. Что-то мне в нем не нравилось. «С виду переход, как переход. Сам по таким миллион раз ходил. А может, даже и через этот. Были у меня в этом районе когда-то дела. Давай туда». Указал на въезд во двор между четырнадцатым и двенадцатым домом. Хотя проще как раз по тротуару. С внутренней стороны трешки они оказались свободны. Ира спорить не стала. Потихоньку начала забирать влево. Скрежет, скрип и хруст по-прежнему стояли раздирающие. В камере заднего вида я лицезрел, что после нас легковушки превращались в смятые куски железа. Сколько людей, стоя в знаменитых столичных пробках, мечтали безнаказанно проехаться по ним на чем-нибудь большом и тяжелом. Я не исключение. Мечты сбываются, только не так, как мы хотим. Мы, наконец, съехали на тротуар. Миновали два, так и оставшихся припаркованными, автомобиля отечественного производителя. От газово-распределительного здания остались лишь стены. Трубы и крышу вырвало взрывом. Внутренними, на удивление, свободными двориками мы проехали на улицу Росковой. Несколько деревьев попыталось нас остановить, но ничего у них не вышло. По пути я увидел измененного выглядывавшего из подвала. Он улыбался нам искореженными эволюцией губами. Наблюдают сволочи, а значит, умнеют. Видят, что мы им не по зубам. но ведь поначалу, когда мы сыры работали чистильщиками, измененные нападали вне зависимости от численного превосходства сторон. Тогда их многие называли зомби. Тех, кто так говорил, уже нет в живых. В произнесенных словах намного больше мощи, чем в любом из стрелковых орудий. Слово бьет в сердце. Те, кто называл измененных зомби, в первую очередь убедили сами себя, что воюют с бестолковыми тварями. Пока мы ехали по переулку Росковой, пришлось перебраться через две машины. Обе распотрошены, вырвано сиденье, обшивка, мародеры ковырялись под капотами. Возле четырнадцатого дома из вывода вентиляционной шахты донеслись неразборчивые голоса, шипение, вой. Ничего подобного нам раньше слышать не приходилось. Вероятно, где-то неподалеку под землей обитала орда измененных. Плохое место. И надо отсюда скорее уезжать. Одно из деревьев потянулось к нам. Взбалмошный клён. Я снова пожалел, что так и не поставил огнемет на башню. Сейчас бы сделать из этой эволюционировавшей доски факел в назидание остальным. Мы выехали на улицу Правды к небольшому бордово-стеклянному дому. Много стекол первого этажа разбиты. Значит, банк или ювелирный магазин. Большинство мародеров поначалу грабили именно такие места. Потом они поумнели. Те из них, кто выжил. «Давай налево», — кивнул я на двухполосную дорогу, порушу мелкой травой. И тут мы услышали приближавшийся шум. Я снова не смог его однозначно классифицировать. Вой, крик, стоны. Все смешалось в жуткую какофонию. Такой же звук доносился из вентиляционной шахты. Самое плохое в том, что он приближался. «Поехали, поехали!» — поторопил жену. Ира не вписалась в поворот, сбила черную оградку, почти невидимую, из-под разросшейся фиолетовой травы. Повалила знак «Остановка запрещена». Я посмотрел на монитор. Со стороны Ленинградского шоссе к нам приближалось странное создание, издававшее тот самый неклассифицируемый шум. По дороге катился огромный шар, состоявший сплошь из людей, а точнее, измененных. Их ноги, руки, головы, туловище переплелись под невероятными углами, навсегда соединились в единое целое. Такого мы не видели и не слышали. Какая сила могла их так соединить? Зачем? По каким физическим законам они катились? Кто управлял этой массой? Все эти вопросы не мешали Колобку из бывших людей к нам приближаться. Его скорость впечатляла. Да и через препятствия перепрыгивал он слишком резво. Нам даже на бронированном автомобиле ездить по мертвому городу со скоростью 80-90 км в час – верное самоубийство. А это значит, что шансов скрыться от колобка мало. Я на башню. Выбрался я с пассажирского места. Доставать дружка из мешка. Так мы иногда в шутку называли приготовление корда к бою. Попробую остановить это непотребство, указал в монитор. «Следующая улица должна заканчиваться переходом через железку. Там и переедем». Ира молча кивнула и сосредоточилась на управлении тяжелой машиной. Шар находился уже близко. Вой, крики и гам, исходившие от него, оглушали. Промахнуться по такой махине нереально. Я вдавил спусковой крючок. Тяжелые пули ложились точно в колобка. Ни одна не прошла мимо, но ничего не изменилось. Шар из тел изменённых продолжал с той же скоростью гнаться за нами. Я успел выпустить пару десятков пуль до того, как тот нас догнал. Ира как раз поворачивала на пятую улицу Ямского поля, и колобок врезался в наш борт. Тяжёлый грузовик встал на левые колёса. Из башни стало видно небо. И только небо. Вот и всё. Успел я подумать со странной отрешённостью. Правые колеса приземлились на землю. Шар откатился назад. Приготовился к разгону, чтобы наверняка перевернуть нашу крепость. «Поехали, поехали!» — крикнул я. Двигатель зарычал, как доисторический зверь. Камаз рванулся вперед. Спустя несколько секунд шар остался за пределами видимости. Ира набирала скорость. Из-за угла, наконец, появился колобок. Какофония из голосов, издаваемая им, усилилась. Я выпустил очередь. Безрезультатно. Пулемет не причинял ощутимого вреда этой массе тел. Сейчас бы огнемет, который так и не установил. Раздался скрежет. Машину тряхнуло. Ярко-красный джип заокеанского производства отлетел с дороги, врезался в разросшееся фиолетовое дерево. КамАЗ набирал скорость. Но колобок все равно приближался быстрее. Вой и визг, сплетенных воедино тел, давил на барабанные перепонки. Измененные, сплавленные в единое месиво, словно понимали, что добыча пытается уйти. Второй раз они настигли нас возле бело-стеклянной высотки в конце улицы. Удар заставил нашу тяжелую машину вильнуть, из-за чего мы врезались в брошенные автомобили. Надеюсь, Ира пристегнута, потому что меня в башне тряхнуло ощутимо. Мощный двигатель растолкал препятствия, а шар из измененных опять брал разбег. Не будь наш автомобиль таким тяжелым, они бы нас точно опрокинули или по стене размазали. Я снова вдавил спусковой крючок. Пули вновь не причинили видимого вреда. Здесь требовался другой подход. Но какой? Проезжая мимо заправки, вновь стократно обругал себя. Ну что мне стоило установить огнемет? А граду РЖД мы сбили как бумажный лист. Когда перебирались через пути, меня чуть не выкинуло из башни. Пригорок на противоположной стороне полотна заставил двигатель один раз протяжно взвизгнуть. Крайне плохой знак. Не хватало одного заглохнуть. Колобок снова в нас врезался. Раздался скрип брони. Плохой знак. Этот толчок буквально выбросил нас на Бутырский вал и повернул в сторону метро «Белорусская». Ира нажала акселератор. КамАЗ зарычал и рванулся вперёд. Колобок гнался за нами и беспрестанно настигал. Семь раз стукнул нам по кузову, никаких особенных повреждений не причиняя. Ирине приходилось умело лавировать между брошенными машинами, выползшими на дорогу деревьями и прочим постапокалиптическим мусором. В конце бутырского вала я крикнул, чтобы Ира остановилась. От комка измененных по прямой и почти пустой дороге мы оторвались порядочно. После их воплей и криков окружающая тишина казалась странной и неестественной. Супруга затормозила возле церкви. Я перебрался в кабину и сел за руль. Шар из измененных догнал нас. Сделав крутой вираж, колобок попытался обойти нас сбоку и врезаться в кузов. Я чудом успел вырулить, чтобы избежать этой встречи. На первой Тверской-Ямской нас ждал огромный затор. Вся площадь превратилась в месиво из металла и бетона. Не уверен, но кажется, здесь тоже когда-то рухнул огромный лайнер. Путь к центру был перекрыт обломками фюзеляжа, машинами, обвалившимися зданиями. В принципе, я бы нашел, где пробраться, но шар из тел измененных мешал это сделать. Стоило нам затормозить на перекрестке, как мы получили сильнейший удар в кузов. КамАЗ бросила вперед, прямо на часть крыла. «Да когда же эта дрянь от нас отцепится?» В сердцах ругнулась Ира, когда мы ее зажарим. Я усиленно крутанул руль, при этом стараясь не спалить сцепление на препятствиях. «Зажарим, говоришь?» – посмотрела на меня супруга. Она что-то придумала. За это ее и люблю. Если идеи заканчиваются у меня, жена всегда подкинет свежие мысли. «Что придумала?» Тяжелый грузовик вновь сотрясся от удара. Вот честно, надоел этот шар катающийся. Вроде и не мешает, но проблемы создает. Баллоны с газом. Дальше Ирине продолжать не требовалось. Я чуть не обругал себя, но как можно быть таким недогадливым? Печь в нашей мобильной кухне работала от баллонов с газом. Периодически приходилось искать новые. В небольших поселках мы их до сих пор находили. Правда, не так легко и просто, как поначалу. Садись. Вскочил с водительского места, предварительно захватив оружие последнего шанса. Когда пробирался в кунг, машину тряхнуло от удара. Скрип брони насторожил. Как говорится, вода и камень точит. Пистолет я засунул за ремень джинсов. КамАЗ тряхнуло на очередном препятствии. Я чуть не ударился головой о кухонный стол. Открутил один из серебристых баллонов. Подумал и отвинтил второй. Вдруг не получится с первого раза. Поднес оба к задней двери. Один установил в шкафчик возле выхода, где хранились мелкие запчасти для нашей машины. Началась ровная дорога. Выбрались, наконец, к Белорусскому вокзалу. «Где?» — крикнул я в сторону кабины. «Перебирается по колдобинам!» — ответила жена, глянув на экран. Лязгнул засов. Я крутнул ручку колесо. Отчелкнул и вторую дверь. Схватился за скобу возле выхода и прямым ударом выбил сразу обе створки. С глухим скрипом они распахнулись. Мелькал асфальт, фиолетовая трава, местами пробившаяся через него. Месиво из бывших людей приближалось. Ира вела машину ровно и не больше 25 километров в час. Я пытался выбрать место, куда воткнуть баллон. На скорости не мог ничего рассмотреть. «Держись!» – крикнул перед самым ударом. Когда шар находился близко, я увидел бешеные глаза измененного, прилипшего лицом наружу. В его хищном рту осталось мало зубов, но те, которым повезло, казались остры, как бритвы. Вой и визг заполнил округу. Месиво из бывших людей ужасно смердело. Со спертым дыханием я ткнул баллоном выше этой рожи. Камаз вздрогнул и немного вильнул. Левая створка двери тяжело хлопнула. Правая призакрылась, на мгновение скрывая от моего взора шар. Я толкнул ее в тот момент, когда Ира нажала газ. Дверь снова распахнулась. Выхватив из-за пояса пистолет, прицелился в колобка. Зачем-то искал на нем не торчавший баллон, а бешеные глаза. Среди рук, ног и прочих частей тела на внешней стороне монстра лица мелькали часто. А баллона я так и не увидел. Шар снова набирал скорость. Я держал пистолет, готовый каждый момент стрелять. Колобок вильнул в сторону, словно хотел воткнуться сбоку. Среди месива мелькнул серебристый баллон. Шар метнулся к нам. В бок Камаза не попал, прошел по касательной в метре от грузовика. Снова я увидел баллон. Палец чуть-чуть рефлекторно не вдавил спусковой крючок. Сделай это, и мои останки пришлось бы собирать по всем уголкам машины. Меня снова обдало смрадом. По ушам резанули вопли бывших людей. Ира стала набирать ход. Через пару секунд я снова видел шар. У него на пути попалась брошенная машина, и он так лихо через нее перескочил, что в прозвище Колобок не осталось сомнений. Наверняка так скакал и персонаж славянской сказки. Вновь мелькнул баллон. Я успел нажать спуск, но попал как раз в рожу с бешеными глазами, точно между глаз. «Держись!» – донесся крик жены. Я успел сунуть пистолет за пояс и схватиться обеими руками за поручень на внутренней стороне двери. В этот момент мы заехали на трамплин из придавленной машины и перевернутого автобуса. Упали с другой стороны опрокинутого городского транспорта. Тряхнуло так, что показалось, будто все внутренние органы решили выпрыгнуть. Следом за нами воздух взвился колобок. Его скорость оказалась выше, а масса меньше, отчего он упал прямо нам на крышу. Под его весом хрустнула в башне. Машину тряхнуло от столкновения с каким-то препятствием. В этот момент башня попросту отвалилась. В открывшуюся дырку я на мгновение увидел баллон. Какова же сила этого монстра, раз он с такой легкостью выбил крепления, рассчитанные на попадание из гранатомета? «Значит, обычные мародерские машины эта груда прессует в пыль». «Да, такие вот гадости современного мира, когда необходимое для жизни находится в крупных городах, но выжить там совсем непросто. Всякая дрянь пытается стереть в порошок». Ира прибавила скорости, обогнала притормозившего колобка. «Я вырвал из-за ремня пистолет. Хлопнула левая створка двери, но обратно открылась сама». Сразу вновь захлопнулась под весом шара. Перед глазами снова мелькнул серебристый баллон. Второй раз упустить такую возможность будет глупо. Я схватился за ручку колесо закрывшейся створки и одновременно с этим вдавил спусковой крючок. От взрыва спасла бронированная дверь. Камаз дернулся, и дверь раскрылась. Так как я держался за ручку колесо, то меня выбросило наружу. Мгновенным взором в сторону колобка увидел, что тела распадаются из стройного шара. Словно их там что-то держало. Сгруппировавшись, я спружинил ногами о броню. «Стой!» — крикнул супруги. Тяжелая машина начала притормаживать. Не отпуская дверь, оттолкнулся ногами от брони, запланировал в кунг с грацией пьяной балерины. Колобок разваливался. Большинство измененных так и осталось лежать на асфальте. Некоторые поднимались. Их шатало и качало, словно они вылокали несколько ведер водки. Интереснее было то, что обнаружилось под телами. Черный шар размером с мячик для пляжного волейбола. По его матово-черной поверхности пробегали разряды электричества. В хаотичном порядке высвечивались серебристые цифры. Хотел бы я рассмотреть поближе это чудо инженерной мысли. Скорее всего, такое устройство, даже сломанное, можно обменять на неплохой запас патронов и еды. К сожалению, выжившие после взрыва изменённые вряд ли позволят забрать шар с серебристыми цифрами. Я захлопнул двери, лязгнул засовом. Крутнул на два оборота ручку колесо. «Поехали, поехали!» — поторопил жену. Двигатель рыкнул. Машина тронулась. Перебравшись в кабину... Я присел на пассажирское место. Пристегнулся, чтобы случайно не вылететь через разбитое стекло. «Где мы, кстати?» Ира покрутила головой, но табличек на домах не увидела. Их раньше снимали мародеры. Когда-то за них неплохо платили, как раритет из прошлой жизни. Особенно популярны были таблички из центра Москвы. Сколько людей полегло, пытаясь такие достать, не счесть. Потом, когда жизнь в лагерях наладилась, Появились подделки и стало невыгодно корячиться из-за каждой железки. На Пресненском валу. Секунду я сомневался, правильно ли назвал улицу. Сейчас метро улица 1905 года должно быть. На перекрестке налево. Прямо ни в коем случае нельзя. Если мне не изменяет память, то там был небольшой парк. А налево зоопарк. Там вообще непонятно, кто может жить. «Мы его объедем, не волнуйся», — успокоил супругу. На крыше здания напротив перекрестка сидела крупная крылатая тварь даже не догадываюсь видела она нас или нет она вообще не шевелилась застыла словно статуя да только каменных горгулей в готическом стиле на красной пресне никогда не было не хотел бы чтобы эта тварь за нами погналась только только от одной дряни отбились тварь нас не заметила или не захотела увидеть я не в обиде По красной пресне пришлось повилять среди брошенных машин. В одной мы увидели растерзанные трупы двух мужчин. Далеко они забрались для обычных мародеров. Глупо. Теперь понятно, почему монстр на крыше такой умиротворенный, наеденный. «Перед тем длинно-грязным кирпичным домом сворачивай», — сказал я. С большого трехгорного переулка мы повернули на заморенного. В начале улицы было припарковано много машин, дальше стало меньше. Один раз пришлось объехать вставший поперек автобус. Одно из разросшихся фиолетовых деревьев вдоль дороги сильно качалось. Его словно трясло в ознобе. Я взялся за Абакан, но мы так никого и не увидели. Улица оказалась довольно пустынна. Лишь в одном месте пришлось объезжать два столкнувшихся асфальтовых катка. Такое я вообще первый раз в жизни видел. С одного из домов в нас швырнули кастрюлей. Она грохнула по кузову и откатилась на тротуар. Слышал истории, когда подобным образом зашибало людей. Даже кастрюлей хорошенько достанется, если запустить с седьмого-восьмого этажа. Скорее всего, убьет. А если утюгом или оружием, как в Грозном. Остановились мы на перекрестке с Дружинниковской улицей. На последнем отрывке Замаренова деревья по обе стороны дороги образовали арку из такой плотной и разросшейся листвы, что скрыли сталинскую высотку. На первый взгляд в этом живом проходе не наблюдалось опасности. Даже ни одной припаркованной машины. Меньше чем за минуту можно проскочить. «Едем?» — посмотрела на меня жена. «На следующем перекрестке направо». Вслушивался я в окружающую тишину. «Надо побыстрее покинуть этот район. Не хочется мне сталкиваться с тварями из зоопарка». Камаз тронулся. Ира переключилась на вторую повышенную и вдавила газ. Когда проезжали мимо остановки, утонувшей в фиолетовой листве в кузове тихо щелкнуло. На сердце заскребли кошки. Вылетело из головы, что башни больше нет, и вместо нее теперь дыра. Проехали полмира вдоль и поперек, попадали в немыслимые заварушки. И нигде нас так не крушили, как в Москве. Недружелюбный город. Зато возможность, которую он дает, если мы доберемся в центр, просто невероятна. Теперь направо и до конца. Я отстегнул ремень, схватил Абакан и полез через прорезиненное соединение в Кунг. Камаз плавно завернул. «Возле дома правительства, остановись!» Дал я последние указания. На нашей кровати сидела маленькая беломордая обезьянка. Милая и пушистая. Только не верил я теперь, кроме жены, ни одному живому существу на этой планете. Сразу же наставил на нее автомат. Неизвестно, что она теперь умеет. Внешне вроде нормальная животина, обычная обезьянка. Таких раньше на плечо сажали, чтобы сфотографироваться в цветастых шортах на фоне океана. «Пошла отсюда!» Махнул дулом автомата в сторону дыры в потолке. Как еще выгнать эту макаку, понятия не имею. Что там? Ира пыталась заглянуть в кунг, но видела лишь мою спину. Обезьяна. Глаз от неожиданного и нежданного визитера я не отрывал. Не знаешь, как выгоняют мартышек? Вопрос риторический. Ответа я не ждал. Обезьянка пялилась на меня широко раскрытыми глазами, словно на инопланетянина. Хотя для нее я таким наверняка и казался. Если она родилась после апокалипсиса то могла в первый раз видеть человека. «Ну, давай!» — продолжал убеждать беломордую обезьянку. «Проваливай отсюда!» Сделал несколько шагов к кровати. Обезьянка резко и противно заверещала. Рванулась в сторону подушек, оттолкнулась от изголовья и лихим прыжком оказалась на лесенке, ведущей к сорванной башне. Напоследок, оглянувшись, смерила меня таким взглядом, будто хотела сказать... «Москва не резиновая, понаехали тут». «Давай, давай, дергай отсюда!» Сделал я шаг к лесенке. Обезьянка проворно выскочила. Я подождал, не появится ли она снова. Затем взобрался наверх. Обнаружил возле чудом уцелевшего корда кучку кала. Насрала, зараза! Из-за фиолетовых зарослей показался дом правительства. Потом мы проехали памятник героям-дружинникам участникам баррикадных боёв на Красной Пресне у Горбатого моста. Сам Горбатый мост оброс фиолетовой дрянью наподобие мха. Встречали мы однажды такую субстанцию неподалёку от Милана. Местные выжившие поклонялись этому мху и приносили жертвы. Эта фиолетовая гадость затягивала любой, даже самый крупный предмет за считанные минуты и непонятно куда. С дома правительства нас пасли на крыше блеснула посадили снайпера недоучку а тот настолько оборзел от собственной безнаказанности что специально выставляется на мол пальни собственно почему и нет расстояние конечно не для точной стрельбы из абабана но ира как по заказу остановилась я спустился по лесенке на несколько ступеней на виду остались лишь плечи и голова перевел оружие в режим двойного выстрела Вскинул автомат и приложился к панкратическому прицелу. Несколько мгновений наводился на цель, и тут увидел, на крыше, сжимая СВД, сидел паренек, лет восемнадцать, не больше. Рядом вжикнуло и одновременно стукнуло. Потом долетел хлопок. «Теперь моя очередь. Промахиваться нельзя. На моей стороне опыт. На его снайперская винтовка. Поправка на ветер». Я надавил спусковой крючок. Две пули ушли точно в цель. Звуки выстрелов далеко разнеслись по мертвому городу. Паренек взмахнул руками и сразу же исчез из вида. Скорее всего, лежит на крыше, а из груди с густками бьет кровь. Он смотрит в голубое небо с последней мыслью. За что? За то, что убивать захотел. В миллиметре от моей головы просвистела пуля. Я даже почувствовал ее волосами. Стреляли сзади. Я мигом свалился вниз, автомат перекинул за спину. «Поехали!» – крикнул жене. Камаз двинулся. «Ты опять детские войнушки затеял?» Я перебрался в кабину, плюхнувшись на сиденье, пристегнулся ремнем. Автомат на колени. Отвечать не собирался. Кто знает, как отзываться на глупые женские вопросы. Сферы не существовало. Точнее, здание стояло, а стеклянный купол отсутствовал. Памятник Столыпину, проломив ограду, лежал на территории Дома правительства. Словно его туда чем-то снесло. Мы завернули на Новый Арбат. От удивления Ира затормозила. Такого мы еще не видели. Дорога оказалась абсолютно чиста. Ни одной машины. Их все стащили на тротуары. Ни одной трещинки в асфальте. Ни одной травинки. «Да у меня вообще сложилось чувство, что эту дорогу с мылом ежедневно намывают». «Ничего не изменилось», — полушепотом произнесла Ира. «Ничего», — в тон ей ответил я. В то время как мир погибал, выжившие люди из правительств всей планеты спасали задницы, пользовались возможностью сбежать с тонущего корабля. За эту возможность попытались ухватиться и мы, но, как говорили римляне, Что позволено Юпитеру, то не дозволено быку. Власть имущие могут имитировать заботу о народе, но по-настоящему заботиться никогда не станут. «Поехали?» – посмотрела на меня задорным взглядом супруга. «Поехали! Перед нами финишная прямая. Вряд ли она будет легкой».